Так завершился последний в истории Стабульский мятеж. Клаус вернулся в Роланд, ведя с собой Ноаен, однако еще до того Фрода представил самую убедительную трактовку событий. И вскоре горожане узнали о том, с чего начался мятеж и чем он закончился. Исходя из той самой трактовки, Соловел, Сейл и другие дворяне заключили в тюрьму леди Ноа Н, принцессу из Стабула, и совершили множество преступлений, прикрываясь ее частным именем. Но принцессу Ноа мучила совесть из-за того, что дворяне взяли в заложники мирных людей. И тогда она сделала всё, чтобы помочь подавить восстание. После того, как злодеи были повержены и сдались войскам Роланда, выяснилось, что всё обошлось малой кровью. Помощь леди Ноа широко признали, она была названа героиней, спасшей жителей Роланда и Стабула, и король наградит её роландским титулом. Собственно всё. Теперь народ из Стабула мог клясться в верности леди Ноа, И значит, в верности Роланду, хотя прежде солдаты и горожане не питали доверия к этой стране. И всё же число обожателей должно было возрасти. Что ж, Ноа видела тому доказательства, когда ехала на своей лошади по дороге в Роланд, а истабульцы и даже Роландса отовсюду восхваляли свою героиню, едва завидев. Конечно же, кроме них появились и злопыхатели. Их число также росло. Крестьяне твердили, что Ноа – предательница» а знать возмущалось, что ей так легко был дарован титул, она думала, что теперь ей не нужно бояться этого. Конечно же, кроме них появились и злопыхатели. Их число также росло. Крестьяне твердили, что Ноа – предательница, а знать возмущалась, что ей так легко был дарован титул. Она думала, что теперь ей не нужно бояться этого. Глядя на то, как счастливые люди поют ей хвалу, она понимала. Есть те, кто её не любит и не поддерживает, и прежнюю Ноа это могло бы расстроить, но её больше нет. Обожители разбрелись, вместе с ними ушли злопыхатели, скрылись те, кто дарил ей улыбки, но даже это не могло её задержать. Больше она не игрушка Салавелла, и её мечты о прекрасном мире, где все будут улыбаться, это не просто слова. В этот раз она вышла на битву по собственной воле. Глаза Ноа, полные решимости, смотрели вдаль и видели самое грандиозное здание в Роланде Королевский дворец тот миг она... Нет, никто не знал, что грядут большие невиданные перемены. Знаки уже появились во всех уголках континента. Притаившись во мраке и не дыша, тень высматривала добычу. Двигалась тень настолько мастерски, что об её присутствии невозможно было догадаться. Приглядевшись к жертве, тень собрала все силы и вылетела из засады со свистом меткой стрелы. «Удар! Ирь! ай яй, -яй! она, Когда Райнер молниеносно схватил её за руку. Да-да. Чем сразу бить? Могла бы просто поздороваться. Далеко не в первый раз заметил он. Самое время вспомнить, что это была столовая одной из Нельфийских гостиниц. Как всегда скучный до сонный Райнер держал Ирис за запястье. Это впадало в отчаяние. Почему? А, нет, не трогай меня. Если зверь меня тронет, я точно могу. Но и эта мага вовсе не удивила. «Да уж, ладно, я в курсе», – устало ответил он. Феррис наговорила, что одно моё слово или касание, это ты забеременеешь, ведь так? Да не будет такого, расслабься. «Нет, будет!» – затрепыхалась Ирис. «А ты, тебе, сказано было, не трогать, значит не трогай!» Невольно младшая Ирис вся надулась, её щечки разрумянились, и Райнер грустно вздохнул. «Ну хорошо, хорошо, чего только не бывает!» Не успел он закончить, как ощутил страшную опасность. Весь нахмуренный эскиш, он только и мог вздохнуть. И потом, конечно же, он услышал дзынь и почувствовал, как лезвие меча уткнулось ему в шею чуть ниже затылка. «Ага, хватаешь мою сестренку за руку. Набрасываюсь и насилую дитятка, так что ли?» Сходу продолжил Райнер. «Не, это уже чересчур». Он обернулся и увидел на лице Ферри странное выражение... От того, что украли её реплику, та раздосадованно насупилась, прямо как Ирис, и погрустнела. «Знаешь, я сам себя начинаю пугать», – пробормотал вдруг Райнер. «Но в последнее время хоть худо-бедно могу различать твою мимику». «А, сестрёнка!» Ирис кинулась ей на грудь, едва увидев, но влетела прямиком в стол. Легко увернувшись, Феррис схватила девочку за воротник и подняла её, болтающуюся в воздух. «Как хорошо, что ты здесь, Ирис. Добралась благополучно?» Сказала она. Ирис, удушливо краснее, ответила тем не менее с форменным энтузиазмом. «Да, я соскучилась и спешила как только могла!» Феррис довольно кивнула. А я, признаться, скучала по Данго из Роланда. Ждала каждый божий день. «Ура! Сестрёнка тоже скучала по мне!» «Ещё бы! Лучшая Данго делает только у Венет. В тот же момент Ирис окончательно побугровела. «Ирис, молодец?» «Да, молодец». «Я люблю тебя больше всех!» Ирис молкла. Глядя на эту сцену, Райнер и сам онемел. Девочка была в обморочном состоянии, но Феррис реагировала всего лишь новым кивком. «Эй-эй, а ну брось мне дакать! Она что, в отключке?» В панике спросил юноша. «О, я разве что-то говорила? Проблема не в этом!» «А в том, что мне вовсе не нравится, что может произойти?» Напарница вопросительно взглянула на него. «А что тебя смущает? Я просто укладываю мою милую сестрицу спать, вот и всё». «Укладываешь спать? Придушив её?» Ха. когда страх темноты не давал ей уснуть». Начала Ферри с тоном сказочницы. На нее явно нахлынули воспоминания. Она забиралась ко мне в постель и просила вырубить. «На тренировки нельзя приходить, не выспавшись». Иначе рискуешь проститься жизнью. Вот и меня в детстве брат укладывал спать. Блин, ну и семейка. А что, на мой взгляд, вполне обычно. Вероятно, ты рос один, иначе бы знал, что в любой семье именно так. А вот не в любой. Но тебе, разумеется, ничего не докажешь. Снова вздохнул маг. А Феррис, привычно состроив глухую, подхватила мирно спящую ирис и коснулась её волос. «Ты только взгляни». «Похоже, она так торопилась, что ни разу не прилегла. Нужно дать ей немного времени отдохнуть». «Думаешь?» – опишел Райнер. «Да, я вижу запоздалой реакции. В этом возрасте Ирис должна быть куда шустрее. Нет, вот я, например, в её годы был просто поймальчиком». Феррис усмехнулась. «В следующий раз она прикончит тебя, извращенец, и мир будет спасён». «Не дай ей этого сделать!» Взвизгнул он. Сообщав, уложив Ирис спать... Напорники не спеша отужинали при поднесённом Данго и разошлись по постелям. Но если помните, Ирис спешила к ним с важным известием от короля Сиона. Итак, на наутро девочка без труда сбросила из себя сон и увидела Феррис, спящую на другой половине кровати. «Любимая сестрёнка!» – запищала Ирис и кинулась греться у сестры под боком. «Привет». Феррис нежно гладила её волосы, но, пробыв пару минут в объятиях, снова смежила веки. Проснулась она к полудню, зевнула и тут же скомандовала. «Подъем, Эрис! Нам пора на распродажу данга. «Ура! Я с тобой!» Они отправились в Данго-лавочку, а по возвращении закатили пир горой. «Вкуснятина!» — говорила младшая. «Ага», — отвечала старшая. На завтра прогулка и пир повторились. «Да чего вкусно, сестрёнка!» «Ага». А вот через день сёстры Эрис сходили за Данго и тут же его умяли. «Обожаю сестрёнку!» «Огом!» В безмятежности дни пролетали со скоростью быстро вращающегося колеса, пока наконец Ирис не вспомнила о письме. «Ха! Это, ну, письмо. Братец он наказал мне срочно доставить...» Феррис, услышав её слова, отвлеклась от еды. «Письмо? Да! Важное-приважное! Ты должна его прочитать прямо сейчас!» О, И где же оно?» «Ой, Ирис, ну, положила его в рюкзак, но оно прилепилось к коробке с Данго!» Глаза Ферри сузились. «Мы же выбросили коробку!» «Что? Ну как же... Как же быть?» «Сделанного не воротишь. Ты что-нибудь слышала?» «А, ну, мне показалось, братец он очень разозлился». «Еще?» «Еще он сказал, что дракон пропал. Вроде так». «Дракон? А, да». Та нелепая громадина. Получается, Сион хочет, чтобы мы выяснили, куда он исчез? Ирис схватилась за голову. «Ам, э, кажется, что-то важное говорил. Эх, не нужно». Сестра погладила её макушку. «Мы и так всё узнаем на месте. Что ж, тогда надо точно же отправляться. Ирис, найди нашего зверя, скажи ему, что Сион просит вернуться к дракону». «Поняла!» ответила Ирис и бросилась разыскивать Райнера. И лишь сотня жизненно важных вещей могла задержать их всего-то на пару дней. Вскоре хозяйка гостиницы, занимаясь еженедельной уборкой, нашла в корзине для мусора странное письмо в дорогом конверте. «Прекрасная бумага!» – заметила она. «И не жаль была выбросить!» Вынув и распечатав письмо, она прочла. «Все люди, жившие на окраине леса неподалёку от того места, где вы видели выросшего из земли дракона, «Это просто неслыханно. Все они были убиты. Дракон, судя по всему, исчез. Там явно затевается что-то опасное. Забудьте о реликвии. Ни в коем случае не приближайтесь к лесу». Закончив, она рассмеялась. «Дракон. Из какого это романа? Очевидно, скучная книжка, коли уж в ней из земли растут драконы. И таинственное убийство жителей неизвестным злодеям, если бы это писала я, то не позволило бы дракону исчезнуть так скоро. Впрочем, его». «Этому автору, скорее всего, не продать ни одной своей книги», произнесла она с явным разочарованием и выкинула письмо, и думать забыв о прочитанном, после чего вновь занялась уборкой. Спустя пару дней Райнер и Феррис добрались до тропы, ведущей в лесную чащу. ну что за идиотизм?» Нога за ногу плялся Райнер. «Повторяю, дался нам этот дракон. Сначала мы ни хрена не поняли, как он вылез, теперь ни хрена не поймём, куда влез». «А главное, даже если поймём, то это нам ни хрена не даст!» Мечница не ответила. «Во всяком случае, если уж Сиону так надо, пусть сам сюда идёт. Но он, конечно, из города носу не кажет, только стращает нас. Сидит себе, лакомится от пуза. А найдите ко мне пропавшего дракона! Эксплуататор!» Едва он закончил, как Феррис, то она против быстро шагала впереди него. Вдруг обернулась. «А чем лакомится? Неужели Данго?» «Да брось! На свете есть вещи и повкуснее!» «Трёхцветная данга? Ты можешь хоть иногда думать о другой еде?» «Ммм... Вот что может быть лучше данга?» Не поддалась она. «Что? По мне так есть нечто гораздо лучше!» О, Так что ж ты любишь? Я-то? Дай подумать, что я люблю!» Райнар скрестил руки и задумчиво взглянул в небо. Вдруг подул прохладный ветерок, и Мак услышал шелест листвы. Солнце уже отмерило середину дня, стояла теплая благодать. Вот тут-то в его мозгу и произошла химическая реакция, наводящая на ответ. «Такая погода создана, чтобы дрыхнуть в своё удовольствие. Даёшь послеобеденный сон!» А да, я обожаю спать после обеда!» Брякнул он, напрочь забыв, о чём его спрашивали. «То есть, при чём тут сон, если мы говорили про еду?» «Нет, разумеется, это совсем другое. Но сон всё же лучше», – ответил Райнер. «Спать вообще классно. Это тебе кто угодно подтвердит». Феррис кивнула. «Есть Данга тоже». Увлечённые столь захватывающей беседой, они продолжали шагать вперёд. Между тем, насчёт погоды Райнер был абсолютно прав. В этих местах кроме них не было ни души, только птицы и насекомые вторили песни ветра. Их трели лоскали слух. «Как тихо!» – пробормотал Райнер. «Хм...» – согласилась напарница. «Собственно, почему бы нам не устроить здесь чаепитие?» «Да, звучит неплохо. Мы уже неподалёку от того места, где был дракон. Когда идём, можем сделать привал. К слову, твоего чая божественный вкус». «Хм, ещё бы. Путь Данго тернист, если не скрасить его превосходным чаем. Погода весьма приятная, так что могу сделать охлаждённый». Начинался лес. За разговором Райнер поднял голову и неожиданно замолчал. «Вот так сюрприз. Не то слово. Там человек? Очевидно. Но почему на дереве, да ещё так высоко? Древолаз-любитель? Да нет!» Райнер зажмурился, а когда открыл глаза, то перед ним вновь предстала дикая сцена. Люди, застрявшие в кронах деревьев, переломанные от чудовищных ударов об стволы, безвольно повисшие на ветвях. Вот как всё было. Поистине невообразимое зрелище. Отовсюду свешивалось множество трупов, но нигде не было ни следа крови. «Что же это?» – в ужасе спросил маг. Феррис молчала. «Неужели всё это сделал дракон, которого мы выпустили?» Он помрачнел. «Что толку гадать? Мы пойдём и выясним». «Да, вперёд». «Ага». И отважный дуэт направился в вглубь леса.